Глава девятая Дог Таунтон с трудом проснулся, перевернулся в кровати и поднес к глазам часы. Было уже больше 10 часов, что его нисколько не удивило. Вчера он заснул очень поздно. Он лишь поздним вечером вернулся из Бартолисвилля, куда ездил специально, чтобы позвонить в лабораторию и узнать результаты анализа на бешенство. По телефону ему сообщили то, что, как он потом признался себя, он и ожидал услышать. У Бака не было бешенства. Не было также никаких органических нарушений, не считая ударов, вызвавших смерть под колесами, которые показало вскрытие. То, что пес бросился под машину, не имело никаких соматических предпосылок. Док тяжело вздохнул и позвонил в Уилкокс, надеясь застать шерифа шерифа могли заинтересовать результаты анализа, по крайней мере, должны были заинтересовать. Однако шерифа на месте не оказалось, и никто не мог сказать доку, когда он объявится. Док задержался в городе, чтобы пообедать в одном из местных ресторанов. После обеда он еще дважды пытался поймать шерифа по служебному и по домашнему телефону. Оба раза безуспешно. Он провёл некоторое время в таверне, приняв участие в карточной игре, происходившей в задней комнате. Один из местных торговцев, Ханс Вейс, бокалейщик, в магазине которого Стаунтон закупал свои припасы, пригласил его принять участие в игре. Присутствовало всего четверо, включая Ханса, и необходим был пятый игрок. Ставки были минимальными, но способными придать игре интерес. Потолок 50 центов. Док проиграл 20 долларов за первые полчаса, не взяв ни одной партии, затем ему пошла карта и он вернул проигранное. Ещё дважды, около 8 и около 9 часов, он пытался дозвониться до шерифа и снова неудачно. В следующий раз он взглянул на часы уже около полуночи и решил, что так поздно звонить уже неудобно. К этому моменту он выигрывал уже около 70 долларов, а в игре участвовали уже семеро. Док решил, что пора прекращать игру, не дожидаясь, когда это предложит кто-нибудь другой. Однако сделать это не удалось до половины второго ночи, так что он добрался домой только в два, выиграв больше 40 долларов. При этом он подружился со всеми принимавшими участие в игре и получил приглашение сыграть как-нибудь еще. В конце концов, надо же дать ребятам шанс вернуть проигранное, Большего не мог предложить новый в их компании человек. И вот теперь, утром в четверг, он зевнул и с трудом поднялся. Можно бы поехать в Бартелесвиль к полудню и попытаться еще раз дозвониться до шерифа. Они могли бы встретиться в Уилкаксе, если у шерифа будет время. Еще лучше, если шериф и сам собирается в Бартелесвиль, тогда они смогут встретиться за ленчем. Выпив чашку кофе, он отправился в Бартелесвиль и в половине 12 позвонил шерифу из закусочной. На этот раз удачно. «Это Дог Стаунтон, шериф», – представился он. «Хочу поговорить с вами, если у вас найдется свободная минутка. Вы не собираетесь сюда приехать? Если хотите, я сам подъеду в Уилкокс». «Я как раз собирался выезжать, Дог, В Бартелесвиль». «Отлично. Может, перекусим вместе?» «Я не прочь, где?» – док предложил. «Давайте встретимся в таверне. Одна рюмочка не повредит, если мы потом плотно закусим». Шериф согласился и сказал, что будет на месте примерно через полчаса. Док прошел от телефона к прилавку закусочной, чтобы купить кое-что. Продавцом оказался один из тех мужчин, с которыми он накануне играл в покер. Они поздоровались. «Слышал, что вы звонили шерифу, док?» – заметил продавец. «Надеюсь, у вас всё в порядке?» «Да, слава богу. Хотел кое-что ему передать». «Надеюсь, не по поводу нашей вчерашней игры в покер. А скажите-ка, док, ведь вы живёте за Роуд, не так ли?» Док кивнул. «Всегда удивлялся, откуда взялось это название. Но я и в самом деле живу там. А почему вы спрашиваете?» «Там ещё одно самоубийство было этой ночью. Вы разве о нём не слышали?» Дока как будто что-то кольнуло в шею. «Нет, не слышал. Я только что приехал и кроме вас никого не видел». «Так кто это?» «Один старый грубиян. Его зовут Зигфрид Гросс. Потеря небольшая, никто его не любил. А он тем более никого не любил. Он живёт, то есть жил, в пяти милях от города. Это примерно в трех милях от вас». Док принялся расспрашивать, но узнал лишь две вещи – что Гросс застрелился поздно ночью из дробовика и что он оставил записку, в которой объяснял, что уходит из жизни из-за невыносимой боли от артрита. Стаунтон положил покупки в машину и поехал в таверну. Барман Майк беседовал с двумя посетителями как раз о самоубийстве Гросса, но никаких новых сведений не было. Док сидел за пивом, когда в помещение бара вошел шериф и сел рядом. «Сегодня пива не надо», – устало сказал шериф. «Пожалуй, я выпью кое-что покрепче, Майк». «Двойной бурбон». Док заказал себе ещё пиво, и Майк пошёл к бару. Шериф зевнул. «Похоже, вы уже слышали про Зигфреда Гросса», – сказал он. «Я вынужден был ехать туда посреди ночи и с тех пор не спал. Боже, как я устал. А ведь мне нужно опять туда ехать». «Можно мне поехать с вами?» – спросил док. «Если хотите. У вас появились какие-то соображения в связи с историей Гросса, док?» «Нет. Ведь когда я звонил вам, то ни о чём ещё не знал. Я хотел сказать насчёт собаки Хофмана У неё не было бешенства». Брови шерифа поднялись в изумлении. «Вы хотите сказать, что проверяли это? Но зачем? Ведь собака никого не укусила». «Или всё же укусила?» «Нет, никого. Но я очень заинтересовался этим, особенно после того, как вы сказали, что собака боялась машин. Я недоумевал, почему же в таком случае пёс так слепо бросился под колёса. Если он был бешеным, это хоть что-то объясняло бы». «Что вы, док? Собаки каждый день гивнут под колёсами. Наверное, пёс гнался за кроликом, перебегавшим дорогу». Шел по следу и не увидел машину. Нельзя же в самом деле проводить дознание в Верховном суде штата о самоубийстве собаки». «Конечно нет. Однако скажите, наконец, шериф, что необычного в самоубийстве Гросса?» «Вообще всё это было ужасно. Он выстрелил из дробовика прямо себе в рот, так что мозги разлетелись по всей кухне». Человек из похоронного бюро, которого я захватил с собой, целый час провозился, приводя помещение в порядок. Господи, ну и кровище было там. Будет ли проводиться дознание? Зачем? Ведь осталась его собственноручная предсмертная записка. Лишняя трата средств налогоплательщиков. Давайте-ка ещё по одной и пойдём есть. Ладно? Лишь во время десерта и кофе Док вновь поднял вопрос об обстоятельствах самоубийства или событиях, хоть как-то с ним связанных. «Да, пара событий случилась в эту ночь», – признался шериф. «Хотя к самоубийству они не имели отношения. Сова влетела к нему в дом где-то около полуночи, развив стекло. Гросу пришлось её прикончить, потому что у неё крыло оказалось сломанным». «Из того самого дробовика?» Нет, из винтовки 22-го калибра. И примерно через три часа он покончил с собой. Я думаю, он лёг спать, но не смог заснуть от мучивших его болей и в конце концов решил прекратить свои страдания тем же способом, которым избавил от жизни страдавшую сову. Решив это, направился на кухню и выпалил в себя. Док нахмурил брови. Был ли какой-нибудь... Физический контакт между Гроссом и совой. «Нет». Только после того, как она умерла. Застрелив её, Гросс выбросил трупик в окно и сказал жене, что закопает его утром. Шериф сделал паузу и глотнул кофе из чашки. «Птицу закопал Лурса. Тот парень, что живёт рядом с ним. Да, ещё кот». Той же ночью кот Гроссов забрался в амбар к Лурса, и там его загрыз их пёс, кстати, очень свирепый». У дука Стаунтона перехватило дыхание. Он произнёс очень тихо, так тихо, что шериф едва расслышал его. «Сова и кошечка уплыли в море, на славной лодочке зелёной». «Что это?» «Это строчка из Эдварда Лира. А скажите, шериф, вы хоть раз слышали, чтобы сова врывалась в дом, разбивая стекло?» О не слышал такого. Но вообще-то, док, птицы часто бьются в стёкла. У меня на доме есть нарисованное окно, так в него часто влетают птицы. В основном воробьи. Обычно только на минутку оглушаются, но случается и шею ломают. «Ну что, можем ехать? В моей машине поедете? Или в своей?»